Лев Мартынов тянется к свету. 4 мая, 7 часов 7 минут. Неподалеку от озера Чапала, Мексика. Вагон наполнился удивительным светом. Красные лучи восходящего солнца отыскали тонюсенькие щелочки между досок, просочились внутрь и замерцали в беззвучном хохоте. Устремились к дальней стене, не замечая преграды, за что тут же поплатились, разбились в мелкие искры. Впрочем, одному повезло — Он нашел еще один просвет на противоположной стороне, вонзился абордажным крюком, и в вагоне повисла ниточка света. За героем-первопроходцем последовали новые лучи. И вот уже вторая ниточка, третья, и вот уже их сотни рассекают темноту, будто лазерные лучи охранной сигнализации. Тронешь — раздаст царев сирен. Но Лефа не собирался прикасаться к этим невесомым линиям. Он лежал на соломе, и смотрел, как красные нити розовеют и ползут все выше, по мере того, как солнце всходит из-за холмов. Скоро они пожелтеют. Лев предчувствовал это и пристально наблюдал, чтобы не упустить миг волшебного превращения, пока глаза не заслезились от напряжения. Сморгнул, всего на секунду зажмурился. Да бросьте, там даже секунда не натикала. Но все равно не успел. Лучики стремительно сменили цвет, Раздались во все стороны, распушились, словно цыплята. Поднялись до самого потолка, и прежде чем раствориться в прихлынувшем океане дневного света, клюнули наискосок кабину аэроплана, где скорчился бродяжка. Мигель вскочил, протирая заспанные глаза. «Доброе утро!» — подмигнул ему лев. Мальчишка не ответил. Минут пять он с мрачным видом осматривал покореженную железяку и разодранные в хлам крылья. Спрыгнул на пол. На коленках прополз вокруг самолета, заглянул во все углы и даже солому разворошил. Лев прекрасно понимал, что происходит. Воришка надеется обнаружить хотя бы крупицу золота или иную драгоценность. На худой конец любую музейную реликвию, которая поместится в карман. Ведь если он вернется с пустыми руками, подельники не поверят, что из запечатанного вагона нечего было стащить. Решат, что с Нусмумрик зажмотил добычу и намылят шею. а то и петлю намылят, чтобы удавить обманщика. Не найдя ничего ценного, мексиканец пригорюнился, сел в дальнем углу, доживал последний крекер и вздохнул. Через пять минут снова вздохнул, через десять — всхлипнул. Он сидел в углу и страдал, но страдал как-то нелепо, невыразительно. Вот есть люди, которые умеют страдать на публике. О да, они рвут на себе волосы или бьются лбом о столешницу. Царапают лицо, оставляя на щеках багровые полосы, по которым тут же устремляются крупные блестящие слезы. Они причитают, проклинают, воют волком, ревут белугой, чертыхаются и взывают к небесам. За что? Страдающие люди, как волны на картинах Айвазовского. Одни вздымаются и пенятся, другие разбиваются о скалы. А Мигель в этом смысле напоминал заболоченный пруд — в котором вода не течет, не колышется, лишь иногда взбулькивает. Вытянулся бродяжка в струнку, голову назад запрокинул, словно кровь из носа старается остановить. Может, у него и правда кровь течет? Может, помощь нужна? Лев поднялся со своей лежанки и окликнул подростка, но тот демонстративно отвернулся. «Намек понятен. Оставим парня в покое. Тем более, что там, снаружи, тоже есть на что посмотреть». Лев прильнул к отверстию в стене вагона и увидел волны. Надо же, ведь он только что думал о волнах. Минуты не прошло, а мысли стали реальностью. Будто кто-то прочел мысли и подобрал подходящую картинку, чтобы их проиллюстрировать. Конечно, проще всего отмахнуться и списать все на обычное совпадение, но если это не так, если все это выверты подсознание, а путешествие по всему миру — лишь красочное сновидение. Стоп, Левушка, по этой дорожке ты уже не раз гулял. Там в конце тупик, придется возвращаться обратно. Хотя свободного времени у тебя, извини за каламбур, вагон. Давай пробежимся мысленно, туда-сюда. Допустим, это сон. Значит, рано или поздно он закончится счастливым пробуждением. Все тревоги и напасти растают, как дым. В этом случае беспокоиться не о чем. Сложи лапки и любуйся природой. Второй вариант – это не сон. За это голосует и логика, которая подсказывает, что сны не затягиваются на целый месяц. И твой собственный копчик, который болит от постоянного сидения на дощатом полу, боль – это вполне реально Чувствуешь? Вот то, то и оно. А если это не сон, то расслабляться нельзя. Нужно двигаться вперед. Правда, не особо понятно, куда. Но на ближайшие пару дней маршрут построен. Ты движешься в сторону Мехико в опломбированном вагоне и изменить этого не можешь. Поэтому просто сложи лапки и любуйся природой. А озеро, кстати, очень красивое. Чуть вогнутое, как серебряная ложка. У берега вода блестит и сверкает, к середине темнеет. На фоне серой воды совершенно теряются цапли. Громадные птицы пролетают незаметно, их оперение – камуфляжный костюм. Лишь когда садятся на песок и, важно, вышагивают на своих ходулях вдоль береговой линии, удается разглядеть длинные шеи и сверкающие на солнце позолоченные клювы. Лев смотрел на озеро битый час, но не видел конца и края. Неужели это море? Он достал из заднего кармана складной ножик бродяжки, выцарапал на дощатой стене карту Мексики. Примитивную, но как сумел. Итак, Началась его поездка вот здесь. Сначала двигались все вниз и вниз, к югу, по берегу залива, но сегодня с утра поезд мчится навстречу солнцу. Стало быть, на восток. Тихий океан остался за спиной, Атлантический впереди, но до него сотни километров. Или миль, или что у них здесь. Неважно. Лев сложил ножик с негромким щелчком и покосился на случайного попутчика. «Вернуть?» «Да, надо». но не сейчас. Вот разойдутся их пути дорожки, тогда можно будет окликнуть, догнать, протянуться с конфуженной улыбкой. Смотри-ка, чуть не украл, а сейчас отдавать опасно. Стальной коготь, какое-никакое, но оружие. Не хватало еще, чтобы мальчишка пустил его в ход. Мало ли, что взбредет в эту вихрастую голову. Мигель уже не вздыхал в своем углу. Теперь оттуда доносилось сосредоточенное пыхтение. Лев не мог видеть со своей кучей соломы, чем занимается подросток. Но это и к лучшему. Вдруг шкет играет в дзюбу. А подобное зрелище, как известно миллионам пользователей интернета, не для посторонних глаз. На озеро смотреть приятнее. Его гладь покрывается рябью, а поезд движется нарчито медленно, чтобы колеса на стыках не лязгали, а нежно позвякивали. дух тудух дух Ту дух тудух, тудух, тудух, тудух. Мигель Фернандес рисует весёлые картинки. 4 мая, 15 часов 56 минут. Лапьедат де Кабадос, Мексика. Снус-мумрик ждал, когда спящий проснётся. Сидел в двух шагах, подогнув под себя правую ногу, и буравил взглядом. Что он прячет за спиной? Неужели нож потихоньку вытянул? Лев сунул руку в задний карман, нащупал выкидушку и успокоился. Потом снова вздрогнул, а золотая монета. Стараясь не акцентировать внимание юного бандита, он сделал вид, что почесывается, зацепил пальцем округлый краешек флорина. Все на месте. Тогда что за спиной у Мигеля? «Сюрприз!» С широченной улыбкой босяк протянул свою засаленную кепку. Когда-то этот головной убор сшили из белой холстины, но с тех пор ткань изрядно пожелтела. а украшали пятна от кетчупа, майонеза, хотелось верить, что это всё-таки майонез, и горчицы. Но кроме невнятных пятен там появились внятные контуры. Вот в чём сюрприз. Оказывается, мальчишка нашёл в одном из карманов своей хламидой чёрную гелевую ручку и нарисовал дюжину пиктограмм, как на дорожных знаках. Нож и вилка крест-накрест, пивная кружка с шапкой пены, кровать с подушкой. «Чемодан с крестиком — это аптечка. А это что, унитаз? Тоже важная штука, бесспорно. Банан, и возле него приоткрытые губы». Лев удивленно покосился на мексиканца. «Про еду ведь уже было». Мигель заговорщицки подмигнул и показал пару жестов, понятных без перевода. «Хулиганьё! Ладно, хоть выяснили, что не банан это. Так, что там дальше?» циферблат часов на месте кокарды, вот это правильно, на пальцах ведь можно показать время только до десяти утра, ну или вечера. Отличная идея, кукарача. Добавить еще картинок и получится универсальный разговорник для путешественника». Лев решительным жестом вырвал из цепких пальцев гелевую ручку, да не боись, Мишка, верну. Повозился немного и нарисовал самолет, автомобиль и паровоз. С минуту рассматривал, потом добавил дымок из трубы. Еще через минуту появились выхлопы у автомобиля. Льву так понравилось рисовать дымок, что он долго раздумывал, как приспособить кудрявые колечки к самолету. В итоге навертел вокруг три небольших облачка. Что еще важно в путешествии лично для него? Кофе. Конечно же кофе. Лев и тут накрутил сверху завитушки пара, чтобы каждый сообразил, нужен именно горячий напиток. А если кто-нибудь по ошибке чаю нальет, значит, начнется чаепитие. На халяву-то какая разница? Что еще из основных потребностей? Кран с текущей водой. Давно хочется помыться. На всякий случай пририсовал под волнистыми струями ванну, чтобы не возникало разночтений. Это не пить, это купаться. Ах да, ну и клубящийся дымок от ванны. Вода должна быть горячей. Место на кепке почти не осталось. Даже козырёк разрисован с обеих сторон. Лишь вокруг пуговицы на макушке свободный пятачок. Здесь лев вывел розу ветров. Север обозначил латинской буквой «Н». Остальные стороны и так ясно. Там, где мох не растёт. От души, Мигель. Грасис. Картинки — это грандиозная идея. Языковой барьер разрушен навсегда. С такой кепкой хоть сейчас, в Африку или Китай. Даже самые дикие племена... Погоди, Левушка, забудь про Китай и тем более про Африку. Все же решено. Продавай монету музейщикам, сиди в Мексике и не рыпайся. Чего у тебя опять свербит? Нет, надо все-таки позвонить. А то опять пропал незнамо куда. Не по-человечески получается. Телефон есть? Телефон. Эль Телефоно. Лев перевернул кепку и нарисовал внутри большую телефонную трубку. Мигель покачал головой. «Может, он и прав. Не стоит звонить. Лишний раз расстраивайте себя и Сашу». Лев Мартынов встречает Иисуса. 5 мая, 20 часов 35 минут. Мехико, Мексика. В столице Мексики есть на что посмотреть. Кафедральный собор со знаменитой голубой лестницей. Президентский дворец, расписанный уникальными фресками. Парк Аламедо Централь с его ажурными беседками. Небоскреб в виде 45-этажного обелиска с гордым именем Торра Латиноамерикана. Золотой ангел на проспекте Реформ. Но все это в центре города, где вальяжные иностранные туристы замирают и ахают, а трэвел-блогеры визжат от восторга и делают селфи без счета. Туристы эти прилетают прямиком в аэропорт, оттуда их везут на лимузинах или комфортабельных автобусах по самым живописным маршрутам. Ярмарка приятных впечатлений, что ты! Для тех же, кто едет поездом, доступна правда жизни. Даже самые красивые города начинаются с зачуханных окраин. Скособоченные домишки с давно немытыми окнами, грязно-серые бетонные заборы и ржавые грузовые контейнеры, брошенные на пустырях. А еще граффити на заборах, на контейнерах, на стенах скособоченных домов. В основном черепа. Белые, черные, красные, желтые. Однажды попался на глаза зеленый, окруженный переплетением непонятных букв. Жизнерадостный череп, улыбчивый. Настроение льва от взгляда на Эльйорика сразу поднялось. Скоро уже вокзал. Скоро он покинет опостылевший вагон, где куковал без малого 100 часов». А вот Мигель почему-то не радовался. Сидел в углу, возле двери, вздыхал и прислушивался. В сумерках поезд остановился возле огромного пакгауза. Минут десять ничего не происходило, потом снаружи донеслись приглушенные голоса, и кто-то дважды стукнул в дверь снаружи. «Бух-бух!» «Кулаком так не вмажешь!» «Это явно кувалдой бьют!» Мигель заскулил и забился под самолет. Тяжелые удары перемежались со скрежетом и лязганьем, кто-то орудовал ломиком, причем вполне успешно. Вскоре все пять замков поддались яростному напору, дверь отъехала, и на пороге возникли трое с фонариками. Вот сволочи, опять ослепили. Лев проморгался и увидел, что две фигуры повнушительнее остались у входа, значит, выхода нет». Третий, коренастый мексиканец с татуировками на лице, пнул жестяную кабину аэроплана, приговаривая в полголоса, а когда мальчишка отказался вылезать, схватил его за шиворот и выволок, как мешок картошки из полгреба. Снус-муморик испуганно сжался, ожидая оплеухи, но татуированный сунул ему в руки потерянный ботинок и насмешливо взъерошил волосы юного форточника. Мигель обулся и только после этого получил пару подзатыльников. Вполне дружелюбных. можно даже сказать, мотивирующих. Лев даже при наличии русско-испанского разговорника не сумел бы перевести рычание коренастого, но уловил суть по интонациям. Главарь банды интересуется, а где, собственно, добыча. Их диалог с Мигелем крутился вокруг одного единственного понятного слова. Оро. Золото. «Тон де стей лоро? Где золото?» В который уже раз повторял татуированный. «Нету», — всхлипывал Мигель. «Что значит нету?» В какой-то момент бандит даже удивился. «А зачем тогда это все? Пять замков, пломбы, охранник!» Он махнул рукой в сторону льва, который попятился к стене. «Я не знаю, зачем им это рухлять?» Мигель похлопал по разодранному крылу самолета. «Но именно его они считают ценностью!» «Не ври мне! Я говорю правду, Хесус!» Хлесткая пощечина отбросила мальчишку к ногам льва. Тот подхватил заморыша и помог ему подняться, размышляя о том, какими неожиданными именами нарекают детей в этой части света. Первый встреченный мексиканец – анхель, то есть ангел, второй – тезка архангела, а третий выходит – Иисус. Может, это как у Диккенса? Три духа 1 мая, которые должны чему-то научить заблудшую душу перелетного жениха. Хесос осмотрел самолет и разразился многословной тирадой, обращаясь попеременно то к подельникам, застывшему двери, то к окоченевшему от ужаса Мигелю, а иногда и к темнеющим небесам, невидимым из-за крыши товарного вагона. Наконец он похлопал себя по задним карманам джинсов и подытожил. «Эстамо за ноль коло!» «Ах, вот как звучит задница на языке Сервантеса!» Лев шумно выдохнул и невольно улыбнулся, понимая, какая острая заноза засела в его подсознании аж с самого Нью-Йорка. Только теперь удалось избавиться от навязчивой мысли. «Как же это замечательно, приятель! Мы все в глубокой эль-куло!» Бандиту эта улыбка не понравилась. Он свистнул, не разжимая зубов. Один из его подельников подошел в развалочку, такой особой косолапой походкой, которая в России была популярна в лихие 90 девяностые. Хесус схватил испуганного мальчика за волосы, подтолкнул к амбалу. Тот сгреб Мигеля в охапку и замер в ожидании дальнейших указаний. Да, не все Иисусы одинаково дружелюбны. Имя — это всего лишь имя. Многие львы, знаете ли, тоже совсем не цари зверей. Не могут ударить лапой или рыкнуть так, чтоб все обделались от страха. Но лев все же попытался. «Оставь мальчишку в покое!» — крикнул он по-английски. «О, так у нас тут бессмертный гринго!» Хесус тоже перешел на английский. Ужасный английский. Именно потому русские и мексиканец прекрасно понимали друг друга. «А что ты, гринго, знаешь про золото?» «Здесь нет золота», — лев старался говорить уверенно, хотя страх скручивал его желудок, и если бы не вынужденное голодание последних суток, он уже заблевал бы весь вагон. «Здесь лишь останки старинного самолета». «Слушай, не пытайся трахнуть мой мозг!» Татуированные щёки побагровили от ярости. «Мы три дня гонялись за этим поездом. Один надёжный человек из музея шепнул, что в Штатах нашли клад. Уникальный клад, бесценный, так ему сказали!» «Так это про самолёт», — подтвердил Лев. «Мне археолог объяснял, на нём летал Франсиско Мадеро». «Пилот, что ли?» — задумался Хесус. «Нет, он был... Да пофигу, кем он был!» «Подумай лучше о том, кем ты станешь, а ты станешь трупом, если не расскажешь, где спрятано это драное золото!» Бандит подошел вплотную, чтобы пригвоздить Гринга к стене убийственным взглядом. Это выглядело бы весьма устрашающе, если бы Хесус оказался повыше ростом, а так он сверлил глазами жиденькую бородку льва. «Говорю же, самолет...» «За дурака меня держишь!» — взорвался Хесус. «Ржавую рухлядь можно было и на открытой платформе вести!» Кто позарится? А даже если захотят украсть, как? В кармане не унесешь, не поместится эта хренотень в карман. Здесь должно быть что-то ценное. Иначе с какой радости запирать вагон на пять замков, да еще и с пломбами, а внутрь сажать охранника? — Я похож на охранника? — спросил Лев с вызовом. Во всяком случае, ему хотелось, чтобы это звучало с вызовом, но получилось, как получилось. — Ты похож на кусок гуана, — осклабился мексиканец. «Да только все знают, что у музейщиков вечно нет денег на нормальную охрану. Банкиры или фабриканты наняли бы пяток бравых парней, которые перестреляли бы нас через дверь, пока мы с замками возились. А музейщики посадили сторожа, которому я бы и писсуары не доверил охранять». Бандит захохотал, откинув голову назад. Вот он шанс. Лев замахнулся, но ударить не успел. Амбал, державший мальчишку, бдительно следил за разговором и, заметив неладное, впечатал пудовый кулак в челюсть хрупкого гринга. И ведь дотянулся. Ну и ручище у этой гориллы. Зубы лязгнули, боль запрыгала по всему черепу, отдаваясь за ушами. Лев завалился на бок, но сумел удержаться за стену. Хоть позорного падения избежал, малюсенькая, а все же победа. Вы-то, наверное, ждали эпичного мордобоя, как в кино, чтобы наш герой, как бодрый Брюс Ли или статный Стэтхем, в одиночку разбросал толпу негодяев, а сам не получил ни царапинки. Но в жизни все драки гораздо скучнее и заканчиваются слишком быстро. Только лопнувшая губа потом заживает целую неделю». Лев сплюнул кровавую слюну и с ненавистью посмотрел на обидчика. Однако и тут вмешалась досадная разница в размерах. Убийственный взгляд скользнул по кадыку бандита и сорикошетил в сгустившуюся тьму за Паггаузом. Скорее всего, их с Мигелем отволокут именно туда. В вагоне убивать не станут. Сюда ведь в любую минуту могут нагрянуть музейщики. Или настоящие крутые охранники с собаками. Испортят всю малину. А если потащат в темный угол, то появится шанс сбежать. Пусть даже и без сну смумрика. он в конце концов, для бандитов не чужой. Глядишь, обойдется сломанными ребрами, да сотрясением мозга. Это лечится. Но гринго, мексиканский отморозкий, прибьют. К шаману не ходи. Иногда человеку настолько страшно, что даже не стыдно за подобные мысли. А он испугался по-настоящему. Как никогда прежде не боялся. Ужас поронзил темечко ледяной иглой, вымораживая тело и душу. Не рыжий цыган с пистолетом. Ни одноглазы Шарль, ни следователь Белопузов, ни влиятельный депутат со своими связями не пугали до такой степени. Лев готов был отдать головорезам все золото мира, только бы сохранить свою жизнь, но в этом проклятом вагоне не было золота. Хотя луч надежды сверкнул во мраке. Пусть это лишь фонарик одного из бандитов, но ведь Хесус с подельниками реально верят в бесценный клад. Почему бы не подыграть им? — Ладно, ваша взяла, — пробормотал лев, сбрасывая оцепенение, как змея старую кожу. — Здесь есть золото. — А я что говорил? — воскликнул Хесус. — Стали бы навешивать столько замков на вагон без золота! Он обнял Гринго, как дорогого друга, приветливо похлопал по плечу, а потом резко ударил под дых. — Не смей мне больше врать! Уяснил, пёс! «Что за невезуха! План по спасению от жуткой боли начинается с жуткой боли!» «Уяснил!» — угрюмо кивнул он, прокашлившись. «Тогда покажи золото!» — спокойно сказал Хесус. «Только без фокусов!» Лев достал из кармана флорин и протянул мексиканцу. Монета заиграла бликами в свете фонарика, у Хесуса дрожали руки от жадности. Он сжал кругляш кончиками пальцев, подышал над чеканную лилию, Прикусил клыком, пожелтевшим от никотина, и расплылся в блаженной улыбке. Металл поддался. «Это не фальшивка!» – прошептал Хесус, укачивая монету в ладони, как дитя в колыбели. «Настоящее золото!» Бандит, державший Мигеля, чуть ослабил хватку и наклонился с любопытством, рассматривая добычу. Еще один громила покинул свой пост у дверей и подошел поближе, и ему тоже хотелось увидеть золото. «Я взял одну монетку из склада соврал лев, изображая раскаяние, — «но в ящике еще много». «Где?» «Там, под соломой, в углу вагона». Три головы повернулись по мановению его руки. Именно на это лев рассчитывал. Он резко ударил Хесуса по запястью, флорин покатился по грязному полу, звеня и подпрыгивая. Бандиты устремились за ним, нашаривая монету лучами фонариков и мешая друг другу. Воспользовавшись неразберихой, Лев подтолкнул Мигеля к двери вагона. «Беги, придурок!» и вслед за мальчишкой прыгнул в темноту.